Глава 29. Фолли Бич. Южная Каролина. Май 1943 года. Дождь стучал по грунтовой дороге, и каждая капля ощущалась как легкий шлепок. Лу узнала, что больше никогда не сможет слышать звук дождя и не представлять себе Кэт, лежавшую на заднем дворе. Она побежала в тот конец улицы, где жила семья Хилли. У них было пятеро мальчиков, и все они катались на велосипедах. Вы рассчитывала, что они не обнаружат пропажу одного велосипеда в течение двух-трех часов, особенно в такую дождливую погоду. Она взяла первый же велосипед, который был прислонен к стволу карликовой пальмы в конце подъездной дорожки. Налегая на педали, она вскоре поняла, что ей достался велосипед старшего сына, Харролда, потому что седло оказалось слишком высоким, и ей приходилось стоять над рамой. Было трудно проезжать через лужи, и она почти ничего не видела из-за дождя, хлещущего в лицо. Лулу понимала, что при этом еще и плачет, но такие мелочи уже не имели значения. Ей нужно было увидеть Питера раньше, чем Мэгги встретиться с ним. На улицах было пустынно, но Лулу на всякий случай сворачивала в переулки, продвигаясь к дальнему концу Ист-Эшли-Авеню. Вскоре она заметила автомобиль Питера, стоявший у обочины и частично скрытый кустами. Как она и предполагала, салон был пустым. Лулу облегченно вздохнула, когда поняла, что ее план все-таки может сработать. Она оставила велосипед на песке и пошла к пляжу пешком. Ливень заметно ослабел и сменился моросящим дождем. Но волны с грозными шапками белой пены на гребнях разбивались о каменистый выступ, вдававшийся в океан. Лулу посмотрела на маяк и немного успокоилась, когда увидела, что вода еще не затопила его окрестности и узкий пролив. Утром она проверила график приливов. Это вошло в привычку, когда ее отец был еще жив, а они собирались вместе за завтраком. А Лулу была очень маленькой, но, насколько она помнила, эти моменты принадлежали к числу немногих, когда отец обращал на нее внимание. Взглянув на небо, она рассудила, что сейчас около половины седьмого вечера и максимальный прилив наступит примерно через час, хотя из-за шторма это могло произойти раньше. Лулу скрестила пальцы, как Мэгги учила ее, и загадала желание. Пусть все будет так, как она задумала. Сначала ей показалось, что кто-то окликает ее по имени, но, возможно, это были отголоски ветра, завывавшего над пустынным пляжем. Но она ожидала увидеть Питера, поэтому даже не вскрикнула, когда он прикоснулся к ее руке. Дождь стекал с поля его шляпы, а и брюки — казались черными от воды. «Лулу», -лу, — Гулка произнес Питер, и девочка встала по стойке смирно. «Ты отдала книгу, Мэгги?» Лулу -лу кивнула, и когда начала отвечать, то вспомнила, что нужно кричать, чтобы Питер смог услышать ее за шумом ветра и дождя. «Да, но есть одна проблема. К нам пришли полицейские, они вас ищут. Они хотят знать, где вы находитесь». «Мэгги боится, что они следили за вашим автомобилем по всему острову». Питер отшатнулся, его глаза казались черными за пеленой дождя. «Она придет?» «Да, она собирается прийти, но она приплывет на лодке». «Не беспокойтесь, она хорошо знает местные воды и плавала даже в шторм». «Она просила передать вам, чтобы вы не волновались». «Мэгги хочет взять лодку у соседей и забрать вас у маяка». «Она все продумала. Ей не удастся причалить на пляже из-за ветра и течения, так что это самое надежное место. Когда вы встретитесь, вы отправитесь на остров Саливан. там вас будет ждать машина». Он прищурился. «Какая машина?» Лулу -Лу не дрогнула и быстро перебрала в уме возможные ответы. «Она мне не сказала. Говорила только, что мне лучше не знать, так будет безопаснее». Казалось, Питер немного успокоился. Когда она будет здесь? Она сказала, не позже, чем в половине восьмого. Сейчас вас ищут по всему Фоли бич и вам нужно укрыться на маяке, пока пролив не станет слишком глубоким. Питер посмотрел на пролив, отделявший Фоли бич от острова Морис, потом на океан, начинавший заливать песчаные отмели, как это бывало обычно во время каждого прилива. Лулу крепче скрестила пальцы, надеясь, что Питер поверит ей и не будет задавать новых вопросов. Но Питер снова посмотрел на нее и спросил. «Откуда мне знать, что ты говоришь правду?» Лулу молча смотрела на него, понимая, что все кончено, и скоро он догадается, зачем она пришла сюда. Но слова сорвались с ее губ еще до того, как она поняла смысл сказанного — — Потому что я люблю свою сестру, а Мэгги любит вас, несмотря ни на что, и хочет быть с вами. Лулу -Лу знала, что говорит убедительно, потому что впервые за этот вечер сказала правду. Она затаила дыхание, пока Питер смотрел на нее. — Хорошо, — произнес, наконец, Питер, прикрыв ладонью наручные часы, чтобы уберечь их от дождя, он добавил. «Скажи, что я буду ждать у двери маяка». Он нахмурился. «Ты уверена, что Маргарет сможет управлять лодкой в такую погоду?» «Она провела на фоли большую часть жизни», — ответила Лулу, глядя прямо ему в глаза. «Нет ничего такого, чего она не знала бы об океане или о том, как управлять лодкой в плохую погоду». Она взглянула на пролив за спиной. «Вам нужно торопиться. Вода прибывает быстро». «Спасибо, Лулу. Ты хорошая сестра». Питер расстегнул верхнюю пуговицу плаща и запустил руку во внутренний карман. Прежде чем он запахнул воротник, она увидела холщовую сумку, переброшенную через его плечо под плащом. Такими сумками пользовались курьеры в немногочисленных фильмах о войне, которые ей удалось посмотреть. Лулу притворилась, что ничего не заметила, и взяла то, что Питер протянул ей. Она не поняла, что это плитка шоколада, пока Питер не отошел от нее, направляясь в сторону маяка. «Спасибо!» — крикнула она вслед, но ветер и дождь помешали ее словам долететь до Питера. Она смотрела, как мужчина бредет через пролив, где вода иногда доходила ему до пояса, а потом отвернулась и пошла прочь. У нее больше не было сил за ним наблюдать. Когда Лулу -Лу подошла к дороге, где оставила велосипед, то замерла в нерешительности. Что же делать теперь? Скорее всего, Мэгги уже вернулась домой и удивилась, почему Джонни оставили одного. Сестра будет беспокоиться. Она даже может выйти на задний двор и обнаружить тело Кэт. Лулу -Лу крепко зажмурилась и всем сердцем пожелала, чтобы шторм помешал Мэгги выйти из дома. Она села на велосипед и снова попыталась определить время по небу, но из-за плотной облачности сумерки наступили раньше обычного, и любые догадки были бесполезны. Но, возможно, Питер уже понял, что Мэгги не придет и что дверь маяка крепко заперта, так что он не сможет спастись от воды, которая все прибывала. Лулу закрыла глаза и постаралась стереть мысленный образ Питера, гибнущего под волнами. Но был и другой образ — лицо Питера, которому удалось доплыть обратно до острова. Лулу услышала собственный стон и поняла, что должна вернуться и убедиться в том, что Питера больше нет и Мэгги ничто не угрожает, иначе она всю жизнь будет теряться в догадках. Дождь лил, как из ведра, и Лулу дрожала от холода, когда бежала обратно к пляжу, Теперь пролив был непроходимым, и если бы она попыталась пересечь его, то сильное течение унесло бы ее в океан. Она прошлась у края воды. Ее двухцветные кожаные туфли увязали в песке и наполнялись водой при каждом шаге. Щурясь от дождя, она смотрела на маяк, уже полностью окруженный водой. Она вглядывалась изо всех сил в надежде увидеть Питера и понять, что он все еще находится там, когда заметила его, На вершине опорной дамбы, которая, по словам Джима, была возведена вокруг основания маяка, чтобы защитить его от падения в море. Штормовые волны хлестали через край и окатывали одинокую фигурку брызгами воды. Лулу показалось, что Питер смотрит на нее. Дождь щипал ей глаза, и она заморгала, а когда снова посмотрела в сторону маяка, его уже не было. Пробравшись по пляжу туда, где скальный выступ смыкался с побережьем, Лулу -Лу взглянула на почерневшую воду и ее затрясло. Она и раньше знала, что это случится или должно случиться, но не ожидала, что это будет настолько реальным и не похожим на то, о чем она читала в книгах. Теперь Питер из-за нее погибнет. Питер, закричала она, потому что не могла придумать ничего лучше. Потом она заметила его. Черную точку среди белых бурунов на полпути между маяком и скалами. Все ее рассуждения о безопасности Мэгги отступили на задний план. Она видела лишь человека, который боролся за свою жизнь в воде и нуждался в помощи. Человека, который не оказался бы там, если бы не она. Она выпрямилась во весь рост и замахала руками в надежде, что он увидит ее. Лулу посмотрела, в каком направлении плывет Питер. Она поняла, что его пронесет мимо оконечности скального выступа, если она вовремя доберется туда, то сможет дотянуться до него и схватить за руку, если успеет. Осторожно стараясь не оступиться на скользких камнях, она начала продвигаться вперед и остановилась, когда огромная волна плеснула ей в лицо и окатила водой с головы до ног. Глаза Лулу горели от соли и дождя, но ей уже было все равно. Она сосредоточилась на дальнем краю выступа, куда нужно было попасть как можно скорее. Каким-то образом ей удалось достичь самых дальних камней, почти целиком ушедших под воду. Она потеряла туфлю, ее рука кровоточила, но когда она смотрела на кровь, то казалось, что это не ее рука, а принадлежит какому-то другому человеку. Подняв голову, Лулу посмотрела на океан и с облегчением увидела, что человеческая фигурка в волнах находилась именно там, где она и предполагала. Питер снова крикнула она, и на этот раз он услышал ее, потому что посмотрел вверх. Лулу не видела его глаза и была этому рада. Подавшись далеко вперед и стараясь не упасть в воду, она протянула руку и помахала из стороны в сторону, чтобы он мог заметить движение. «Сюда!» — позвала она. Питер поднял руку, потом другую, как будто пытался грести, но даже Лулу понимала, что это бесполезно. Отец прочитал ей целую лекцию о местных течениях. Он рассказал, как они опасны, и что лучше всего позволит течению нести тебя, пока не подоспеет помощь, иначе ты выбьешься из силы и утонешь. Судя по тому, как медленно двигался Питер, она рассудила, что он попытался доплыть напрямик, и теперь его силы были на исходе. Питер Лулу снова помахала. На этот раз он был достаточно близко, чтобы она могла увидеть его глаза. Его взгляд был жестким и холодным, И она поняла, что теперь будет видеть эти глаза в кошмарах до конца своих дней. Его голова скрылась под водой, и она потянулась еще дальше, хорошо понимая, что течение быстро уносит его, и, скорее всего, у нее будет лишь одна попытка. Питер подплывал все ближе, и вот его рука поднялась из воды и потянулась к ней. Лулу вытянула руку так далеко, что едва не вывихнула плечо, И она уже ощущала прикосновение его холодных влажных пальцев. Только тогда она поняла, что по-прежнему держит плитку шоколада, полученную от него, подмокшую и растаявшую, но все еще целую, хотя она с помощью этой руки карабкалась по камням. Глаза Питера широко распахнулись, когда оба поняли, что она не сможет ему помочь. Плитка шоколада полетела вниз когда Лулу покрепче -Лу уперлась ногами, чтобы не упасть, и протянула левую руку, чтобы схватить его за другую кисть, пока он проплывал мимо. На этот раз их пальцы соприкоснулись, но он был слишком далеко, а из-за неустойчивого положения она не могла потянуть его с достаточной силой. Ей удалось лишь ухватиться за безымянный палец Питера, когда течение унесло его прочь, И она почувствовала, как золотое кольцо медленно скользнуло ей в кулак. Она беспомощно наблюдала, как его уносят вдаль, а он продолжал смотреть на нее, пока его голова не исчезла в волнах. Лулу еще долго вглядывалась в воду и не моргала, опасаясь упустить его из виду, если он все-таки выплывет, но этого так и не случилось». Лилу продолжала высматривать Питера до тех пор, пока ее ноги не погрузились в воду, и она поняла, что пора уходить. Сама, не зная зачем, она надела на палец золотое кольцо и сжала руку в кулак, чтобы не потерять его. Потом она осторожно добралась до берега и направилась домой. Дома она расскажет Мэгги первую из множества лживых историй, потом уберет подальше книги о Нэнси Дрю и все остальное, что было связано с ее прежней жизнью, когда она была ребенком.